Глава вторая. Несколько дней спустя. Погода сегодня словно сошла с ума. С утра светило яркое солнце и ничего не предвещало ни Насте, Сейчас же небо затянуло темными тучами и ливень лил стеной. Обхватив себя за плечи, я стояла под козырьком магазина, размышляя, что делать. Отправляюсь утром на поиски работы и подумать не могла о дожде, поэтому зонтик с собой не прихватила. До ближайшей остановки нужно было пробежать полквартала, но под таким ливнем я, конечно же, промокну до нитки. Деньги на такси тратить не хотелось, потому что работу мне найти так и не удалось. Вернее, на первый взгляд вакансий было очень много, но когда начала проходить собеседование с потенциальными работодателями, быстро поняла, что все стараются найти такого работника, чтобы обязанности навесить побольше, оплатить поменьше. Вот и директор этого магазина, на крыльце которого я сейчас стояла, искал сотрудницу, согласную выполнять и роль продавца, и кладовщика, и грузчика, и уборщицы за весьма скромную оплату. Да и график работы напоминал рабство, иначе и не скажешь. С утра и до позднего вечера с одним выходным в неделю. Мою кандидатуру пообещали рассмотреть и перезвонить, но я уже точно решила, что эта работа мне не подходит. Телефон зазвонил весьма неожиданно. Достав мобильник из сумочки, увидела на экране номер соседки. Сердце внутри вздрогнуло. Почему-то показалось, что я сейчас ничего хорошего не услышу. Впрочем, так и произошло. «Ульяна!» – раздался вопль в телефоне, едва ответила на звонок. «Ты меня топишь!» «Что?» – невольно крякнула в ответ. «Ты меня топишь!» «Этого не может быть!» Автоматически промолвила я, сразу запаниковав. «Что значит не может быть? У меня с потолка ручьем стекает вода. Ты вообще где? Дверь почему не открываешь? Меня дома нет. И что теперь делать?» Соседка, Наталья Петровна, была женщина склочная и очень громкая. По визгу стало ясно, что скандал будет грандиозный. «Уже еду. Скоро буду», – заверила ее, поспешив завершить разговор. Не обращая внимания на ливень, бросилась на стоянку, где частенько стоят такси. В одно мгновение я промокла насквозь. Но это сейчас не имело значения. О том, что произошло дома, можно было только догадываться. Кто виновник потопа, вернее виновница, сомнений не возникало. Найти хозяина мартышки мне так и не удалось. Я попыталась дать объявление о пристройстве необычного питомца, но почти сразу его удалила потому что начал поток звонков от тех, кто хотел заработать на обезьяне. Но не для того я спасала своего найденыша, чтобы вновь отдать ее рабовладельцам. Мне посоветовали разбросать посты по группам в социальных сетях. Казалось, что это поможет, но, увы, все, кто написал, доверие не вызвали. И как-то сразу стало понятно, что Иза автоматически остается у меня. Конечно, трудностей сразу возникло немало. В первую очередь о себе дала знать моя аллергия. Но эту проблему спокойно решили таблетки. А вот от непоседливости мартышек лекарств, к сожалению, не было. Иза оказалась очень деятельной. Она просто постоянно что-то делала. Вернее, шкодничала. За несколько дней найденыш умудрился разбить вазу. Пару чайных кружек. Уронить цветочный горшок. Оборвать шторы. Перевернуть вещи в шкафу и разорвать блокнот. Я злилась, ругалась. Обещала наказать. А потом, выпустив парк, приступала к уборке. Мартышка всячески старалась мне помочь. И поэтому долго сердиться на малышку я не могла. Но прекрасно зная ее шкодный характер, утром закрыла обезьянку в комнате. Я была уверена, что за время моего отсутствия ничего не случится. И сейчас уже понимала, что ошиблась. Мне несказанно повезло. На стоянке стояла одна единственная машина. Я успела заскочить в салон чуть раньше пары, которая тоже хотела воспользоваться услугами такси. Молодые люди скривились, явно расстроились и поспешили в торговый центр. «Девушка, вам куда?» Поинтересовался водитель, разглядывая меня в зеркало заднего вида. Я назвала улицу и попросила. «Если можно, поскорее». Мужчина хмыкнул. «Да не вопрос, только за спешку придется доплатить». А потом назвал сумму. Честно, сумма оказалась весьма завышенной. Но сейчас искать другую машину у меня просто не было возможности. Поехали. Оказавшись в подъезде, стремительно взлетела по ступенькам. На моем этаже уже собрались взволнованные соседи. «Вот! Явилась!» – театрально воскликнула Наталья Петровна. «Это называется «Скоро буду»!» «Я приехала так быстро, как ехала такси», – буркнула в ответ, спешно доставая ключи. Открыв дверь квартиры, рванула в ванную комнату. Кран в раковине был приоткрыт, а сливное отверстие закрыто резиновой пробкой. «Вот черт!» Я спешно перекрыла воду. «Ох, и чем ты думала?» За спиной раздался возмущенный возглас. Обернувшись, беглым взглядом оглядела соседку и промолвила. «Извините, не знаю, как так получилось». «Что значит «не знаю»?» «Да это умышленная порча моего имущества». Послышалось верещание в ответ. Не только воду не закрыла, да еще и раковину пробкой заткнула. Мне очень жаль. Жаль? А кто теперь ущерб восстанавливать будет? Наталья Петровна еще некоторое время повозмущалась, а потом, чуть подуспокоившись, согласилась на компенсацию с моей стороны. Пришлось лезть за заначку и доставать то, что я отложила на черный день. Кое-как, выпроводив скандальную соседку, закрыла дверь и бросилась убирать воду, мысленно придумывая сто и один способ прибить хулиганку. Кстати, Иза где-то спряталась, видимо, прекрасно осознав, что вот за такую шалость она точно получит. Собрав воду с пола, развесила тряпки, а затем стянула с себя насквозь промокший сарафан. Завернувшись в халат, направилась в комнату, которая действительно оказалась закрытой. Здесь царил относительный порядок. «Иза, ты где?» Обманчиво ласковым голосом позвала хулиганку. Ответом была тишина. «Иза?» Стало просто любопытно, куда найденыш мог спрятаться. Я посмотрела на подоконники, под креслом, диваном, даже заглянула в шкаф, но мартышки нигде не было. «Иза, уже не смешно, выходи!» И тут мне стало страшно потому что было совершенно непонятно, куда могла деться обезьянка. В поиске остановила трель звонка разлетевшегося по квартире. Наталья Петровна опять пришла. С досадой подумала я, направляясь к двери. Совершенно забыв о мерах предосторожности, распахнула ее и замерла. На пороге моей квартиры стоял мальчишка лет семи, весьма странно одетый. Он напоминал маленького актера, который сбежал с репетиции спектакля. И совершенно случайно оказался здесь. В глаза сразу бросилась белоснежная рубашка со старомодными жабо на груди и валанами на рукавах. А еще жилетка, расшитая странным узором серебристого цвета. Это был какой-то орнамент, напоминающий иероглифы китайского языка. Особое удивление вызвали высокие сапоги, в которые были заправлены узкие черные брюки и темный берет на голове парнишки. Незванному гостю на вид можно было дать лет восемь, может десять. Кореглазый мальчуган молча пристально разглядывал меня, явно стараясь заглянуть вглубь квартиры. Невольно возникло ощущение, что он кого-то ищет взглядом. Лицо мальчишки тоже было довольно необычным, узкое, с чуть приподнятым носом, высоким лбом и большими круглыми, даже я бы сказала, совинными глазами. Привет! протянула я. «Чем могу помочь?» Вместо ответа ребенок шагнул ко мне поближе, а потом сделал глубокий вдох. Крылья его носа затрепетали. Поведение мальчишки выглядело очень странным и безумно меня напугало. Отшатнувшись, невольно повысила голос. «Кто ты такой? И что тут делаешь?» Мои слова тут же эхом разлетелись по подъезду, превратившись в многоголосие. Мальчишка испуганно встрепенулся, отступил а потом с невероятной скоростью бросился бежать вниз по лестнице, в один миг став разноцветным пятном. Я автоматически спустилась на несколько ступенек за ним и свесилась с перил. «Ты чего кричишь?» – раздался знакомый голос, а потом к лестнице подошла Наталья Петровна. Тоже напугалась. Соседка знала всех жильцов в доме, поэтому я решила у нее поинтересоваться, что за странный ребенок позвонил в мою дверь. Но не успела сказать и слова, как женщина продолжила. Это же надо! Интересно, кто в нашем доме обезьяну завел? Да еще и одно гулять отпустил. А если она кого-нибудь покусает? Кого? крякнула, схватившись, посильнее за перила. Да откуда я знаю, кого? Кто на пути этого хвостатого чудовища попадется? Может, дезинфекцию вызвать или в службу спасения позвонить? Как думаешь? Шут, ли обезьяна по подъезду бегает?» «Не надо никому звонить. Вам показалось!» Выпалила в ответ и рванула наверх, ужасно перепугавшись. В голове билась только одна мысль. Я забыла закрыть дверь и, скорее всего, Иза незаметно сбежала. Стало так за нее страшно! «Что значит показалось? Ты меня что за сумасшедшую принимаешь?» Полетел возмущенный вопль мне вслед. «Вот так!» «Относишься к людям хорошо, а они хамят тебе на пустом месте!» Оказавшись на своей площадке, влетела в квартиру и лишь потом осознала, что мой найденыш сбежать не мог, потому что дверь я автоматически все-таки прикрыла. Положив ладонь на лоб, невольно прошептала. «Это какой-то дурдом!» «Иза, ты где? Выходи! Ругаться не буду!» Послышался скрип со стороны кухни. Я вошла в крохотное помещение как раз вовремя, чтобы увидеть тайное укрытие мартышки. Она действительно была очень умненькой, потому что спряталась в большой кастрюле в кухонном шкафчике. Я бы там ее сама ни за что на свете не нашла. И засмотрела на меня настороженно, с неким опасением, явно ожидая подвоха. Иди сюда! протянула ладонь, не бойся! Издав ухающий звук, мартышка подскочила и вскоре оказалась у меня на руках. Обняв ее, отнесла в комнату. Посадив на диван, хмуро оглядела на и вздохнула. «Вот скажи, зачем ты открыла воду? А раковину зачем пробкой заткнула? Да из комнаты как ты смогла выбраться? Чудеса да и только!» Мартышка моргнула раз, затем другой и опять издала странный кричащий звук. А потом, подперев подбородок кулачками, тяжело вздохнула. Знаешь, сколько неприятностей ты мне сегодня принесла. Втраты ненужные вогнала. И заподнялась, пододвинулась поближе. А потом, приподнявшись маленькими лапками, обняла. Погладив ее по спинке, я прошептала. Нас ждут трудные времена. Работы нет и пока не предвидится. А значит, включаем режим экономии. Кроме того, мне частенько придется отсутствовать дома. Но вот как тебя оставлять одну, если ты шкодничаешь? Вот что делать? Конечно, все мои вопросы носили риторический характер, и ответов на них я не ждала. Бросив взгляд на часы, поняла, что уже почти вечер. Осознав, что так ничего толком сегодня не ела, потопала на кухню. Открыв холодильник, скептически оглядела пустые полки и вздохнула. Идти в магазин совершенно не хотелось, но надо бы. Я планировала заглянуть в супермаркет после собеседования, но неожиданный потоп спутал мне все карты. Ливень прекратился, и теперь солнечные лучи закатного солнца скользили по мокрой листве деревьев, сияя и переливаясь в многочисленных каплях. Иза по привычке заскочила на табуретку и голодными глазами уставилась на меня. Уж что-что, а поесть мой найденыш весьма любил. Посмотрев на нее, усмехнулась. А вот угостить мне тебя совсем нечем. Ничего вкусненького нет. Мартышка скривилась и запищала. И Как-то так. Надо идти в магазин. Вот только одну тебя мне оставлять абсолютно не хочется. В этот момент по квартире вновь разлетелся звонок. Закатив глаза к подбородку, скривилась. Опять кого-то черти принесли. А затем посмотрела на найденыша. «Сиди здесь тихо, как мышка», а потом направилась в коридор, предварительно плотно закрыв дверь на кухне. Неприятностей и всяких странностей на сегодня мне хватило выше крыши, поэтому прежде чем открыть, спросила. «Кто там?» «Простите, это сотрудники службы спасения». «Ульяна, открывай!» Голос настырной Натальи Петровны не узнать было невозможно. Распахнув дверь, сложила руки на груди и уточнила. «Что еще случилось?» Высокий представительный мужчина в синей униформе улыбнулся. «Добрый день или вечер. Тут такое дело. Ваша соседка утверждает, что видела в подъезде обезьяну, и вы можете это подтвердить». «Я ничего подобного не видела», – качнула головой. «Ульяна!» Женщина громко воскликнула, театрально хватаясь за сердце. «Не ври, скажи правду!» «Да это правда!» Посмотрела на незнакомца. Мне в дверь позвонил какой-то мальчишка. Баловался, наверное. Он сбежал вниз. Думаю, его и видела Наталья Петровна. А обезьянка ей померещилась. «Что значит померещилась?» Раздался истерический визг. «Вы простите», — улыбнулась мужчина, проигнорировав последний вопрос. «Но я сказала все как есть. А сейчас извините, у меня дела». «Да-да, конечно». Закрыв дверь, вернулась на кухню. Иза, к моему большому удивлению, примерно сидела на табуретке, даже ничего не натворив. «Значит так. Наша соседка снизу спятила. Она сегодня просто решила достать всех. В магазин идти надо, тебя оставлять одну страшно. Поэтому пойдем вместе. Вернее, я пойду. А ты поедешь в спортивной сумке. Вот так». Иза на меня так изумленно посмотрела, что сразу стало понятно. Моя идея ей совершенно не нравится, только вот деваться найденышу было некуда. Сумка мартышки категорически не нравилась, и она всячески пыталась выбраться из нее, при этом издавая громкие и крикливые звуки. Мы невольно привлекли всеобщее внимание. Схватив на входе тележку для покупок, поставила в нее сумку и, чуть расстегнув молнию, шикнула: «Иза, тихо! Сейчас быстренько купим необходимое и вернемся домой. На меня бросили взгляд, наполненный обидой. Мол, посадила в тесное пространство, ограничила свободу. Ни стыда, ни совести нет. Усмехнувшись, качнула головой. Потерпи, маленькая. Я постараюсь справиться побыстрее. И направилась к стеллажам с продуктами. После такого активного дня готовить совершенно не хотелось. Поэтому решила взять что-то такое, что не отнимет много времени. В овощном отделе я набрала помидоров и огурцов винограда, ярких спелых яблок и моих любимых бананов. В бакалейных рядах выбрала печенье для изы, решив, что малышку сегодня можно побаловать. а после подошла к стеллажам с молочной продукцией. Выбирая йогурт, невольно обратила внимание на высокого темноволосого мужчину. В незнакомце было нечто необычное, какой-то диссонанс, но что меня смущало, я так и не поняла. Он делал вид, что выбирает замороженную продукцию. А на самом деле украдкой наблюдал за мной. Стало как-то не по себе. Быстро выбрав йогурт, прихватила пакет молока и поспешила в хлебный отдел. Незнакомец тут же двинулся за мной. Несколько раз обернувшись, поняла, что он действительно преследует меня. Перепугавшись до полусмерти, поспешила на кассу. Рассчитавшись за покупки, шепнула кассиру. «Этот мужчина преследует меня. У вас в магазине охрана есть?» «Какой мужчина?» – уточнила женщина. Я кивнула на незнакомца, который стоял на соседней кассе. В его покупательской тележке сиротливо лежал один банан. Незнакомец явно пришел не за покупками. Сотрудница магазина кивнула, а потом промолвила. «Сейчас разберутся». И действительно, у предкассового комплекса появилась охрана. Молодые парни подошли к нам и уточнили, что случилось. «Девушку вот преследует подозрительный тип». «Сейчас все выясним». Тут же послышалось заверение. Охранники направились к подозрительному покупателю, а я, подхватив пакет с продуктами и сумку с Изой, рванула домой. Чужой взгляд буквально прожигал. Уже на пороге магазина не выдержала и обернулась. Незнакомец разговаривал с охранниками, при этом пристально смотрел на меня. Сердце взволнованно забилось. Кажется, на моем пути попался маньяк от которого надо бежать и как можно быстрее. Оказавшись на улице, рванула к стоянке такси. Теперь все вокруг казалось подозрительным. Дорога до моего дома заняла пять минут. Водитель, конечно, весьма удивился, когда я назвала адрес, но никаких вопросов задавать не стал. Путь до квартиры я проделала почти бегом. Залетев на этаж, стала быстро открывать дверь, когда внизу услышала мужские голоса. Речь казалась какой-то странной, И ни слова разобрать было невозможно. Нырнув домой, заперлась на все замки. Сердце в груди трепыхалось с такой силой, что, казалось, вот-вот выпрыгнет. Сев на пуфик, с облегчением выдохнула. и, -и, -и, -и! заверещала Иза, которая все это время вела себя тихо и подозрительно молчала. Расстегнув молнию, выпустила ее. Мартешка сердито посмотрев на меня, рванула к пакету с продуктами. Стало понятно, что мой найденыш проголодался. «Так, выбрасываем из головы всякую чушь и занимаемся делами», мысленно сказала сама себе и отправилась на кухню разбирать покупки. Странный незнакомец все никак не шел из головы. Мысли вновь и вновь возвращались к нему. Весь вечер я провела, как на иголках, прислушиваясь к каждому шороху и вздрагивая от любого звука в подъезде. Ни телевизор, ни интернет отвлечься не помогли. Меня что-то тревожило и не давало покоя. Иза уже уснула, а я все вертелась в поисках удобной позы. В конце концов решила проветрить комнату и открыла дверь на балкон. Приятный теплый ветер тут же окутал меня. Глубоко вздохнув, сделала шаг вперед. Во дворе уже было тихо. Вдоль газона в ряд выстроились машины. Где-то вдалеке заунывно кричала какая-то птица. А потом взгляд выхватил мужчину у подъезда. Он стоял прямо под балконом и смотрел на меня. Лица его я не видела, но почему-то показалось, что именно он был в супермаркете. Вздрогнув, быстро скрылась в квартире, закрыв балконную дверь. Все происходящее казалось очень странным.